Глава 30. Так и не придя ни к какому выводу, я вышла из корпуса целителей и направилась, куда глаза глядят. Время еще было. Но ноги сами меня вынесли к тому ручейку, который мне показал декан. Хорошее там место, правильное, подходящее для моих экспериментов. Что касается самого Сарантона, то как бы влезть в его голову и посмотреть, что он на самом деле об этом всем думает. А чем больше размышляю я сама, тем больше мне не хочется с ним встречаться. Вот просто гордость не позволяет, и все тут. Кем я буду, если приползу к нему на занятие, как будто ничего и не случилось? Бррр. Может, во мне говорит обида? Обиделась ли я вообще? Не знаю. Пожалуй, да. Хотя мозгами прекрасно понимаю, что никакого права на это у меня нет. Но ведь все равно демонски обидно. Как с какой-то подзаборной шавкой обращаются. Пинают, тычут палкой. То один взял так? Походи подставил перед всем факультетом и преподавателями? Которые на меня, кстати, смотрели сегодня косо. Про одногруппников вообще молчу. Ну, не верю я, что Хармс всего этого не предвидел и не понимал. Тогда зачем? Выпендриться хотел? Поиздеваться над первокурсницей? Я просчиталась. Надо было все-таки дать ему по морде. Тогда проблемы бы у меня были только от него, а не от всех с копом. И Сарантон тоже хорош, да. Но неужели он ничего не понял и решил добить? Но зачем ему это? Устроить сцену ревности для того, чтобы отвести от меня подозрения? Ну, как-то это некрасиво получилось. Я бы лучше через леди Айвери это провернула. А не так, а плевали на глазах у всех. Ну, может, и не у всех. Нас всего человека два-три слышала. Но этого ведь вполне достаточно. Почти сутки мне удалось продержаться и думать обо всем произошедшем несколько отстраненно. Но сейчас было чем дальше, тем хуже. Надо бы себя чем-то занять. Ну, не в библиотеку же идти. Там в такое время полно народу, и меня, если что, найдут очень быстро. Именно поэтому я проигнорировала вечером столовую. Может вообще пойти за пределы Академии? Найти какую-нибудь полянку в лесу и поработать над контролем дистанционных чар? Но немного поразмыслив, я откинула эту идею. Академию с двух сторон окружал лес, но я его не знаю. Он может быть как просто опасным не только людьми, но и дикими животными» так и наоборот просматриваться академическими артефактами вдоль и поперек. А за торговой улицей, где и располагались кафе, рестораны, лавочки и почасовые гостиницы, на многие километры вплоть до города расстилалось дикое, ничем не засаженное поле, очень хорошо просматривающееся на сотни метров. Именно поэтому поле велась как змея-дорога в столицу. Так что я просто опустилась на траву у ручейка, подложив под задницу сумку с учебниками, свесила ноги над водой, раздумывая, не разуцели, и не опустить ли ноги в прохладную воду. Хотя какая она прохладная, скорее уж ледяная. Сидела я долго, просто ничего не делая, смотря на прозрачный ручеёк. Думать ни о чём не хотелось, делать тоже. Хотя планов было громадьё. Ну и всё равно, не могу же я постоянно куда-то бежать, с кем-то сражаться. Да и даром можно заняться немного позже, никуда он от меня не денется. Несколько раз пиликнул переговорный артефакт, но я его гордо проигнорировала. Все равно, кто там. Потерпит без меня еще полчаса или час. Или два. А если там декан, то тем более не хочу отвечать. Даже смотреть не хочу. Так что я опять уставилась на воду, а очень скоро, кажется, даже задремала. Сидя, сказалось почти бессонной ночи вчерашнее магическое и нервное истощение. Из с меня выдернуло какое-то странное ощущение или, может, звук. Тихий, на грани слышимости. Но одно я сразу же поняла точно. Я здесь теперь не в одиночестве. Кто-то идет в моем направлении. Нет, в этом не было ничего такого. Мало ли сколько людей по территории Академии ходит. Но вряд ли мне бы хотелось встретиться, не пойми с кем, в уже почти темном лесу. Да еще когда я тут сидя сплю, будто меня из комнаты выгнали. Но первое, что я проверила, это, конечно, наличие кинжалов. Рука сама потянулась. Вставать я не стала. И вообще мельтешить. Можно было бы, конечно, убежать, но как-то это глупо. Несмотря на то, что кажется это ко мне, а видеть никого не хочется, не ребёнок же я мало, чтобы сбегать. Через пару секунд шорох повторился, и у меня все волоски на затылке встали дыбом. Звук послышался сзади, практически за ближайшими деревьями. Звук мягко ступающих по уже немного высохшей траве лап. Готова на все сокровища мира спорить, что это не человек и ощущение не как от человека. На магическом плане практически шторм из демонической и некротической энергии. Еще одно нападение. И я, кажется, точно знаю, что у меня за спиной. Противодемонический кинжал у меня был закреплен на спине между лопатками, а его рукоять скрывали волосы. Не то чтобы было очень удобно так ходить, но я в последнее время немного параноик. Рез рванув оружие, я перекатилась сразу с места в бок. И как раз в этот момент на меня прыгнула тварь некраса. Это она еще долго медлила, пока я соображала и начала действовать, когда начала двигаться я. Скочила. На меня скалилось нечто размером с хорошую такую лошадь, а на морду — волк волком. Тоже низший демон, но каких-то совершенно... занимательных размеров. Если он собьет меня с ног, я уже не поднимусь. А он собьет, потому что если эта туша прыгнет... Но туша не прыгала, только рычала зловеще. Я перекинула кинжал в другую руку и вытащила еще один на скорость. Будем надеяться, что это существо тут в единственном числе. Хотя, если быть до конца честной, мне его за глаза хватит. Повинуюсь волевой команде, а вот и тренировка. Из сапога взмыл короткий клинок и на полной скорости воткнулся в глаз твари. Она такого явно не ожидала. Ведь я ничего не делала, руками не махала, магию не использовала. Чистая воля, сила разума. Взвыв, некроволк бросился на меня, но я, подпустив его очень близко, дёрнулась в ту же сторону, где был повреждённый глаз, что снижало твари обзор. Отскочила, вроде бы успев её порезать, но демонское отродье и не думала развоплощаться. «Мамочки!» Ещё раз взвыв, кажется теперь от обиды, тварь развернулась в мою сторону, низко к земле пригнула голову. «Да, я её ранила. Вон, тонкая кровоточащая полоска на морде. Но, судя по всему...» «Для таких размеров одной царапины маловато». «Или я ошиблась, и это не низший демон, а что-то другое?» «Да чтобы вас в некрасе такие твари драли, что за шутки? Что это существо делает в Академии? Почему здесь с ним еще не половина стражей борется? Где все вообще?» Прислушалась на секунду к окружающему пространству, но нет. На этот раз никакого барьерного артефакта не было. «Так, ясно одно. Моим кинжалом его либо не победить, либо надо нанести более сильное ранение». «Брюхо там распороть?» «Такой тварь распороть брюхо, ага. Да она мне голову раньше оторвёт и прожуёт». С другой стороны, бросалась в глаза какая-то её осторожность. Или нет, не так, она нападает, когда я двигаюсь или совершаю какие-то агрессивные действия. Замереть? Но тогда для чего она меня сторожит Или для кого? Ладно, не некроволк, но что я буду делать с тем, кто придёт потом? Нет, надо явно сваливать, только как. Мой артефакт связи опять тренькнул потом еще и еще раз более настойчиво. «Кому там не имется? Эй, люди, ну поищите меня, наконец! Мне бы не помешала помощь!» Теперь уже приборчик пищал не переставая. По идее, этого не должно было быть. Но вообще-то в такие артефакты обычно вкладывают так называемую аварийную волну. Чтобы, например, если человек окажется под обвалом, селем или лавиной, его было слышно. Ну а бы кто не может ее активировать? Это вообще делается централизованно на всей площади, затронутой стихийным бедствием. Значит, меня кто-то ищет. Вопрос только в том, кто. Да еще этот тварюга стоит, ушами прядает. То ли ее писк так напрягает, то ли она что-то еще слышит. А потом и я услышала. Кто-то сюда шел. Но кричать сейчас и просить о помощи глупо, учитывая то, что направляться сюда может вовсе не друг. Так мы и стояли с тварью некраса друг напротив друга. Я боялась сдвинуться и ее спровоцировать. А она просто сидела и ждала, видя, что я никуда убегать не собираюсь. «Может, все-таки попробовать вырваться?» Я сделала маленький шаг в бок. Тварь зарычала, а потом и взвыла, когда я мысленным усилием все же смогла заставить нож выскочить из глазницы, в которой тот застрял. Послушный моей воле клинок попытался проткнуть твари второй глаз, но она уклонилась. А между тем человек, который шел по лесу, перешел на бег. Вероятно, услышал его пыль твари. «Ну ничего, теперь и мы повоюем!» Надеясь, что короткий клинок отвлечет некроволка, я подобралась ближе к нему. И уже примерилась, чтобы нанести удар зачарованным кровью кинжалом. Но тварь извернулась и в повороте сшибла меня на землю. Мне и оставалось только выставить клинок прямо перед ее мордой. «Замри!» Кровь стучала в ушах так, что я даже не сразу поняла, кому принадлежит голос. Только отметила как-то отстраненно, что в следующий момент тварь развернулась и бросилась на кого-то другого. Мне с положения лежа невидимого. А потом с громким хлопком пропала, точнее отправилась в некрас. Этот звук я ни с чем не спутаю. А я все лежала и таращилась в черное, беззвездное, по случаю пасмурной погоды, небо и на такие же черные, как диковинные клешни, ветки деревьев. «Амелия! Эй, Амелия, ты в порядке?» Меня кто-то потряс за плечо. «Где ранена?» С трудом я перевела взгляд на подошедшего мужчину. Сфокусировалась. Декан Сарантон выглядел обеспокоенным, но до меня совершенно не доходило, почему именно. Только узудело какое-то непонятное ощущение неправильности. «Что вы тут делаете?» Спросила я, наконец, садясь. Мужчина подал мне руку, и только опираясь на нее, я смогла подняться на ноги. Колени предательски дрожали и отказывались держать. Пальцы тоже подрагивали, но я постаралась взять себя в руки. Да, это было опаснее, чем тогда в общежитии. Но тварь явно не пыталась меня убить. Если бы пыталась, спасать было бы уже нечего. «Ты не пришла на занятия», — сукаризный сказал декан. «Твои друзья тоже не знали, где ты, и артефакт не отвечал. Пришлось искать». «Идти сможешь?» «Да, со мной все в порядке. Я излишне резко отстранилась и чуть не потеряла равновесие». «Аккуратно». Мужчина подал мне руку, но я ее не приняла. «Говорю же, со мной все в порядке». ты не похоже», — скривился он. Потом у него запеликал артефакт, не такой, как у меня, допотопный, а новейший, который можно даже на шее носить, как какую-то подвеску. Представить боюсь, сколько такая роскошь может стоить. «Да, я нашел ее». «Нет, помощь не нужна». «Да, да, тварь я развоплотил. Хорошо». «Ой, что-то мне кажется, что это все неспроста, и конца Рантон меня вовсе не из-за прогуленного занятия искал. Амелия, нам нужно возвращаться. Ты сама дойдешь до целительского корпуса?» «Конечно», — фыркнула я. Подобрала сумку с книгами, которые, к счастью, не рассыпались. «До целительского корпуса дойду. Он тут недалеко, хотя ноги все еще продолжают противно подрагивать». «Ты точно не ранена?» «Точно!» «Тварь не пыталась меня убить, только не позволяла двигаться». «Вот как?» Декан нахмурился, а потом схватился за артефакт связи.